Шестерка – пик. Вообще-то в гадании на картах шестерка означает дальнюю дорогу, а черная масть – дорогу позднюю. Так вот, в результате дальней и поздней дороги в доме Даниила Грушина появился еще один персонаж, которому предстоит сыграть важную роль в этой истории, поэтому он заслуживает особого внимания. Итак, представляем. Личный шофер Артема Дмитриевича Реутова, Ваня Смирнов. Несмотря на то, что к этому моменту школу он давно уже окончил и в армии отслужил, А после этого 10 лет проработав шофером, все так его и звали. Ваня. Или Ванек. Изредка Ванечка, милый. Если обращалась женщина, нуждающаяся в экстренной помощи, ни один человек в офисе не смог бы назвать его по отчеству. И даже фамилию припомнил бы с огромным трудом, разве что бухгалтер, выдающийся зарплату. Ванек и Ванек. Трудно представить себе человека более незаметного. Ваня высок ростом, чрезвычайно худ и невзрачен. У него оттопыренные уши, жидкие светлые волосы и длинный хрящеватый нос. Он постоянно сутулится и втягивает голову в плечи. И еще он почти все время молчит. Про такие говорят слова клещами не вытянешь. Ваня – человек безотказный. Его целый день гоняют туда-сюда по огромному перенаселенному городу, где пробок не бывает разве что на небе. Но по небу Ваня не летал, потому что не умел. Он был водителем-профессионалом. Он до полуночи засеживался в офисе в ожидании шефа, если тот не давал команды отбой. Сидел в приемной, щелкая мышью и гоняя по полю разноцветные шарики. Играл в Лайнс. В этой компьютерной игре Ваня тоже был профессионалом, и именно ему принадлежал рекорд офиса. Но кто бы об этом помнил. Он летел, сломя голову через всю Москву, если звонила жена шефа, и в истерике сообщала, что в машина заглохла. Или проколото колесо. Или закончилась незамерзающая жидкость в баке. С Анютой все время что-то случалось. Равно как и со всеми. Ведь все мы люди. А Ваню можно поднять посреди ночи и отправить в другой город с важными документами. Его также можно отправить в магазин с длиннющим вписком необходимых покупок перед поездкой на дачу. Или перед банкетом в честь юбилея фирмы. Ему можно доверить выбор подарка ребенку или важному чиновнику. Без разницы. Перевозку денег, любой суммы. Если бы Ване всущили сумку с наркотиками, он повез бы и наркотики. Ваня никогда не спрашивал, что именно он везет. Скажут хорошо, не скажут и ладно. Ваня все делал молча, не возражая и не пререкаясь. Ни разу в жизни он не сказал, что в обязанности шофера это не входит. Он выполнял поручения шефа, его жены, всех сотрудников офиса, вплоть до поварихи и даже курьера. Как только возникала проблема, следовал неизменный вопрос. А где Ваня? Номер его пейджера, а потом его мобильника знали все. Но самого Ваню просто не замечали. Замечали его дела, но поскольку шофер молчал и о своих заслугах ни разу не напомнил, то и другие об этом не вспоминали. Артем порой забывал, что находится в машине не один, когда разговаривал по мобильному телефону. Мог вести интимный разговор с секретаршей с интимными же подробностями, потом позвонить жене и сказать, что задерживается допоздна в офисе. Мог договариваться о деловой встрече и ценах на новую партию товара. Мог вести переговоры с таможней или проситься на прием к важному чиновнику, чтобы решить важную проблему. Мог потом перезвонить тестю, чтобы все это обсудить. Сидящий за рулем человек ни разу не напомнил о своем существовании. Молча вел машину, причем так аккуратно и быстро, как умел только он. За всю долгую водительскую жизнь Ваня ни разу не побывал в аварии. И ни разу ни Артем Дмитриевич, ни прежний Ванин шеф не вспомнили, что личный шофер не был в отпуске с тех пор, как пришел на фирму. И Ваня ни разу об этом не напомнил. Вот такой он был человек, Ваня Смирнов. Биография его тоже проста и молчалива. Родился, учился. Причем учился неважно. После того, как окончил школу, попробовал поступить в институт, разумеется, в МАДИ, но не прошел по конкурсу. До весны проработал вместе с отцом, тот был механиком в таксопарке, а весной Ваню забрали в армию, как и положено. Два года Ваня отсидел за рулем грузовика. Так же, безмолвно. Вернувшись из армии, вновь попробовал поступить в МАДИ. И опять провалился, не прошел по конкурсу. Что поделаешь? Он не умел говорить. Если письменные экзамены проходил удовлетворительно, то на устных непременно срезался. В мыслях же и наедине с самим собой Ваня Свернов был парнем чрезвычайно остроумным. Придумывал шутки, приколы, знал массу анекдотов, но жутко тормозил. Когда тема разговора давно уже сменилась и все с увлечением осуждали что-то другое, влезал вдруг Ваня со своей запоздавшей остротой и все замолкали, не зная, как на нее реагировать. А Ваня ждал, что будут смеяться до слез и одобрительно хлопать его по плечу. Вместо этого смеяться начинали над ним. Мол, ну ты, парень, и тормоз. В итоге Ваня замолчал навеки. С девушками у него всегда были проблемы, еще бы, при такой внешности, характере и профессии. Он был всего-навсего личным шофером, который мог в любой момент сорваться с места, как лист, гонимый ветром, и улететь по делам фирмы. Человеком незаметным и без перспектив. Ибо поступать в институт в третий раз Ваня так и не решился. После второго провала на экзаменах Ваня опять пришел в гараж к отцу. И снова стал откручивать гайки, менять масло, регулировать скот, развал и прочее, прочее, прочее. Прошло около года. И тут случилось неожиданное. Судьба свела Ваню Смирнова с Данилом Эдуардовичем Грушиным. И Ваня на жизнь круто изменилась. Дело было так. Грушин ехал по Москве на новинке машине наслаждаясь весной и хорошей погодой. Ваня же шел по той улице пешком. Стоял месяц май, на деревьях проклюнулись клейки зеленой листочки, и настроение у Вани было прекрасное. У Грушина тоже. Дела недавно открывшейся фирмы Грушин и Ко шли отлично. Благодаря Артему. Два человека в прекрасном настроении двигались навстречу своей судьбе. Ибо не успев затормозить на перекрестке, Даниил Грушин тюкнул бампером ехавшую впереди машину. Послышался виск тормозов, звон разбитого стекла, который отозвался болью в огромном Ванином сердце. Ибо он обожал машины, словно это живые существа. И к их травмам Ваня относился так же, как хирург в районной больнице к переломам. А серьезное повреждение переживал как тяжелую болезнь и спешил на помощь. Опытным взглядом Ваня определил, что новенькая блестящая иномарка набила приличную шишку. Но жить будет. Но вылезший из салона водитель доверия не внушал. Взгляд рассеянный. Сопереживания пострадавшему не наблюдается. Не водитель, подумал Ваня Смирнов, и невольно сделал шаг навстречу элегантному мужчине с глазами, похожими на ледяные омуты. Даниил Грушин и в самом деле не относился к разряду фанатов автомобилистов. Машина для него была вещью, причем вещью бездушной, существующей исключительно ради удобства передвижения и для престижа. Он не заботился о ней, не холил, не лелеял и никогда с ней не разговаривал как живым существом, в отличие от Вани который не умел разговаривать с людьми, зато часами изливал душу машинам. Смирнов, открыв рот, наблюдал, как Грушин вытаскивает портмоне, а из-за руля стареньких «Жигулей» опять напряжение, влезает дядечка в сальной кепке со словами «Товарищ, вы!» «Сколько стоит твоя концерная банка, мужик?» Потом Ваня увидел, как дядечка торопливо засовывает в карман пачку денег и спешит к своим «Жигулям». Дрожащей рукой поворачивает ключ зажиганий пока господин не передумал ведь повреждения не столь значительны. В то время Грушин расставался с деньгами легко. Благодаря Артему он их не считал и думал, что так будет вечно. «Пустяки», – сказал он, обращаясь к Ване. Тот обошел машину и потрогал разбитую фару. Потом с сожалением покачал головой. Совсем новенькая. Новорожденная. И уже травма. Какая жалость. «Сделаю», – коротко вздохнул он. «Пустяки», – вновь пожал плечами Грушин. «Сегодня одна, завтра другая». «Расходный материал». Ваня слегка опешил и, заикаясь, сказал. «Это же... это... нельзя так относиться!» «Ты кто?» — сообразил наконец Грушин. «Так, иду вот». «Ну иди. Хотя... постой. Машину, значит, любишь?» Ваня молча кивнул. «А работа у тебя есть?» и Ваня кивнул еще раз. «В армии отслужил?» Получив в ответ еще один кивок, Грушин рассмеялся. «А ты, я вижу, неразговорчивый». «Ценное качество. И как зарплата? Не обижают?» Ваня молча пожал плечами. «Нравишься ты мне?» – сказал Даниил Грушин. «Черт его знает. Интуиция, что ли?» «Ты вот что. Как тебя, говоришь, зовут?» «Ваня». «Вот тебе, Ваня, моя визитка». «Приходи завтра в мой офис», – важно предложил Грушин. В то время он еще не морщился от слова «офис». Напротив, начинал себя уважать. «Вот, мол, мне еще нет тридцати, а у меня уже есть офис и собственная фирма». «Времена, Ваня, меняются», – наставительно сказал он. «Вот это и не теряйся. Бросай работу на государство. Начинай работать на себя. Ну, давай». И хлопнув парня по плечу, Грушин полез в машину. Иномарка с разбитой фарой уехала, а Ваня Смирнов все еще стоял, открыв рот. Данил Грушин произвел на него сильное впечатление. Таких людей Ваня еще не встречал. Раскованных, уверенных в себе и богатых. Грушин вел себя так, будто весь мир принадлежит ему все женщины мира. Ваня не сомневался, что Грушин имеет у противоположного пола бешеный успех. Еще бы. В одночасье Даниил Грушин стал его кумиром. Идеалом, достичь которого невозможно, но стать человеком ему необходимым мы все время быть рядом, это вполне. На следующий день Ваня уволился из автомехаников и поехал в офис к Даниилу Грушину, чтобы отныне стать его рабом. С тех пор прошло 11 лет. Много воды утекло, многое изменилось. Но на формирование Ваниной личности решающее влияние оказал именно Даниил Грушин. Много лет Ваня сидел за рулем машины, в которой тот колесил по городу. Переговоры, деловые встречи, поездки в банк, свидания с женщинами, о которых знал лишь личный шофер. Чего только Ваня не насмотрелся. Именно Грушин сделал из него безотказный механизм, который работает практически бесшумно и не требует особых затрат. Причиной их разрыва стала Ольга. Именно она настояла, чтобы при разделе фирмы Безотказный Ваня отошел Артему. Самого Ваню никто при этом не спросил. Тот подозревал, что хозяйка ревнует. Ведь шофер ходил за Грушиным, как приклеенный. И смотрел на хозяина, открыв рот влюбленными глазами. Все выходные торчал у Грушиных, пока его не отсылали по каким-нибудь делам. Он щеголял в костюмах Грушина, тех, что поднадоели хозяину, и в его ботинках. Костюмы висели на Ване мешком. Брюки были короткие, ботинки немного жали. Но он все равно был доволен. Ваня стригся под грушина. Он уловил его интонацию и манеру тонко улыбаться, чуть приподнимая брови в самые значительные моменты разговора. Также отвешивал ироничные поклоны, что выглядело, как откровенное шутовство. Отвратительная копия с изысканного, потрясающего своим совершенством оригинала. Оригинал при этом только выигрывал. Ваня же безумно раздражал. И Ольга не выдержала. «Видеть его не могу, ты слышишь?» сказала она мужу. «Дорогая, это неприлично». «Ваня столько для тебя сделал, но он смотрит на меня, как на врага. Такое ощущение, что шофер в тебя влюблен». «Не перегибай. У Вани есть девушка. Он нормальной ориентацией». «Да при здесь ориентация? В его присутствии я не могу тебе возразить. Сказать что-нибудь, что может тебя расстроить. Я все время ловлю на себе его осуждающий взгляд. Его присутствие в доме меня раздражает». «В таком случае ты единственный кто замечает Вани на присутствии». «Я понимаю. Он столько лет на фирме. Но его никто и не собирается увольнять. Ваня уйдет к Артему с сохранением зарплаты. Надеюсь, Риотов не будет возражать?» Артем не возражал. Напротив. Последнее время Грушин все реже появлялся в офисе, и Ваня возил коммерческого директора. Выполнял преимущественно его распоряжение. Артем Дмитриевич к Ване уже привык. Ольгу сменила Анюта. Жидкость в баке по-прежнему заканчивалась, колеса спускали, масло подтекало. В салоне пахло бензином. Обе женщины ничегошеньки не соображали в автомобилях и не имели понятия, что такое общественный транспорт, поэтому Ваня был человеком незаменимым. Никто не задумывался, а что у него на душе? Сколько часов в день он спит? Почему такой худой? Болен или здоров? Он ни слова не возразил против того, чтобы перейти к Артему Дмитриевичу. Не отпросился в отпуск, не потребовал прибавку к зарплате, хотя с некоторых пор он крайне нуждался в деньгах. Ее звали Ирочкой, и она была хорошенькой, очень хорошенькой. В глазах Вани просто королевой. Он шел по улице рядом с Ирочкой и невольно выпрямлял спину. Он был чрезвычайно горд, что идет рядом с такой девушкой. Грушина Ирочка, вот два его кумира. И, пожалуй, Ирочка на первом месте. Беда в том, что Ирочка хорошо знала себе цену и совсем не любила бедного Ваню. Но она не была дурочкой, отнюдь. Поначалу скромничала. Довольствовалась малым. Пока рыбка еще не села на крючок и не настала, пора потянуть за удилище. У Ирочки имелись двое младших братьев и еще две сестры. А родители были людьми небогатыми. То есть к жилищным проблемам симпатичной девушки добавлялись и материальные. Ирочка не стремилась решить и те, и другие, работая в поте лица. Училась она плохо. После школы окончила курсы парикмахеров и устроилась в элитный салон. Но стригла она отвратительно. И постоянно опаздывала на работу, ругалась с начальством. Часами могла болтать по телефону, причем оставив клиента в кресле с наполовину стриженной головой. А то объясняла что-то подругам, жестикулируя одной рукой, а другой энергично орудая машинкой для стрижки волос. На нее то и дело сыпали жалобы. Но Ирочка не извинялась, а огрызалась. Потому что поднаторила в баталиях с братьями и сестрами. Характер у нее был, дай боже, боевой. Но и в начальниках ходят не тихоней. Ирочке пришлось сменить несколько салонов, прежде чем в ее кресле очутился Ваня Смирнов. На вопрос «Как вас постричь?» он ответил довольно остроумно. Быть может, впервые в жизни. Молча сунул под нос Ирочке фотографию Даниила Грушина. И без того стеснительный, он и вовсе оробел, увидев прекрасную парикмахершу. Короткая юбка, из-под которой выглядывали стройные ножки, привела его в трепет. «Боже!» – воскликнула Ирочка. «Это кто? Киноартист? Какой интересный!» Так начался их роман. С взаимной симпатией к Данилу Грушину, хотя ваня на прическа была безнадежно испорчена. Но он не возражал. В качестве компенсации симпатичная девушка предложила Ване отвести ее в ресторан. Он был для Ирочки легкой добычей. Она могла болтать безумолку за их обоих. И за обоих же красоваться и флиртовать. Ваня, как всегда, не возражал. Вскоре Ирочка переехала к нему. вести Ваню в ЗАГС она не спешила, хотя зарплату забирала как законная жена. Всю до копейки. Жили они в маленькой комнатке, в малогабаритной двушке Смирновых. Из очередного салона Ирочке пришлось уйти. Не сошлась характером с начальницей. Вновь на службу к капризным клиентам, к требовательным начальникам Ваня ее не гнал. Прошло полгода. С ребенком решили не спешить. Вопрос об ирочкиной работе не поднимался. Она так устала и перенервничала. Надо отдыхать. Мало-помалу Ирочка начала роптать. Настала пора выуживать рыбку. Квартирка маленькая. Ваня на родителей смотрит на нее косо, денег постоянно не хватает. А она молода и красива, хочется одеться, хочется поехать на курорт за границу, много чего хочется. Так что давай, милый, старайся, делай карьеру. ну к кому еще Ваня мог обратиться за советом? Разумеется, к своему кумиру, к Данилу Грушину. Вот у кого огромный опыт во всем, что касается женщин. И с Грушиным, единственным из людей Ваня, был разговорчив. Ведь ненаглядно Ирочка слова не давала вставить. Вот и сегодня по первому же звонку Ваня кинулся к бывшему хозяину со своими проблемами. Ирочка опять капризничает, а советы Грушина до сих пор помогали. Разумеется, тот нуждается в очередной услуге, но за это научит, подскажет, как быть. Ваня терпеливо сидел на диване и листал глянцевые журналы в ожидании хозяина дома. Что-то долго не идет. Случилось что-нибудь? Может быть, Грушин про него просто забыл? Ваня не удивился бы этому, про него часто забывали. Он мог часами сидеть в приемных, ожидая, когда секретарша обратит на него внимание. Эти девушки в приемных были слишком красивыми, чтобы Ваня осмелился их побеспокоить. И он ждал, ловил момент, когда взгляд нимфа упадет на его скромную персону. Или пока ее шеф не выйдет из кабинета, обводя ожидающих агенции рассеянным взглядом. «Ко мне тут Реутов подослал человечка». «Я», – моментально скакил Ваня. «Что ж ты молчишь?» «А ну давай скорее!» С Грушиным они, как правило, беседовали в его кабинете на втором этаже. Ваня знал о тайной лестнице и знал о тайной двери, разделяющей кабинет и каминный зал, потому что неоднократно ими пользовался. Да, у них с Даниилом Грушиным были свои секреты. Он знал о том, что произошло между Ингой и Грушиным. Он знал. Проще сказать, о чего Ваня не знал, ведь его не замечали. Если бы Артем Дмитриевич Реутовс не зашел хотя бы раз до личного шофера, Выяснил бы, что его тревожит, если у него проблемы, может быть и не дошло бы до двух убийств. Но увы, Риотов был слишком занят бизнесом и собой. И случилось то, что случилось. Подождав минут 15, Ваня встал с дивана и аккуратной стопочке сложил журналы. Грушин поднялся на второй этаж. Надо идти следом. Скорее всего, хозяин по привычке ждет Ваню в кабинете. Неудобно о себе напоминать. Но не сидишь же всю ночь на диване, Ирочка ждет. Вот уже полгода, как они живут на частной квартире. Она там одна, скучает и ни за что не ляжет спать, пока не вернется Ваня. Так, во всяком случае, она сказала. Теперь, когда у него появилась Ирочка, он стал более решительным. Если бы Груша не забрал мобильник, Ваня мог ждать до бесконечности. Ну, Ирочка. Она же будет волноваться, звонить. И не услышав его голоса, расстроится. Станет его искать, тянется в полицию, начнет звонить по моргам, по больницам. Так, во всяком случае, она сказала, ей нельзя волноваться. И Ваня решительно двинулся к лестнице, ведущей на второй этаж.